Да здравствует советский суд, самый гуманный суд в мире. Спустя некоторое время черный воронок, прыгая и отбивая марку почки на бесконечных ухабах и подбрасывая его с жесткой отполированной задами до блеска скамейки чуть не до потолка будки, наконец доставил его в Белозерку, где раньше жил Мутко, и где должен был состояться суд по месту совершения преступления. Два дня и две ночи Марк крутился на голом и холодном деревянном полу КПЗ, вместо подушки рука под голову. Но зато, наконец, встретился со своей адвокатессой, лет сорока пяти, яркой, черноглазой, в золотых браслетах и кольцах, богато одетой женщиной, прибывшей аж из Харькова, и много от нее узнал. Оказывается, буквально сразу после ареста Марка жена кинулась его спасать. Она добралась до самой Москвы, разыскав Кабирову и рассчитывая на благодарность за помощь Марка ее сыну. Но Анна Марковна лишь развела руками, и это было предсказуемо. Ожидать, что при всех ее огромных связях с высшими людьми страны она хоть чуть-чуть напряжется для чужого человека, не стоило. Даже для собственного сына, кроме того, что нашла ему адвоката, пальцем не шевельнула. Тогда Валерия помчалась в Киев, где встретилась с однокурсником Марком Володей Бабием, чей отец возглавлял Институт государства и права при Академии наук. Но Бабий только развел руками и объяснил, что к папе обращаться бесполезно. Он ученый и ходатайствовать за незнакомого человека не станет. Но и после этого жена не опустила руки, отправившись в Харьков к Паше Орловскому. пашана жена Светлана к тому времени успела наработать приличный авторитет в Харьковском областном суде. Вот она-то и убедила адвокатесу из «Золотой десятки» второй столицы Украины поехать в Херсон и защищать Марка в суде. Кроме того, Лера разыскала Витю Белого и Толика Плоткина, предложив им выступить свидетелями защиты. Паша Орловский приехал тоже. Всех их Марк с радостью увидел в зале суда. и поскольку адвокатесса предупредила о них заранее, не удивился. А удивился он, увидев Галину Васильевну Пузнякову, заслуженную учительницу Украины, случайно узнавшую о его беде. Полтора года назад она была признана потерпевшей по делу об убийстве ее сына, и Марк представлял в суде ее интересы. Процесс был сложный, долгий и нервный. Убийца, мажор советского разлива, Единственный сын, разбогатевший на взятках директрисы торгового техникума, был наркоманом, связанным с криминалом. Под воздействием наркотиков он и совершил убийство. Сначала из-за пустяка, вызвав сына Галины Васильевны, драться один на один на кулаках. Но обманул его и, подобравшись сзади, перерезал горло ножом. Мать-убийца раззвонила на весь город, что купит всех, но сын сидеть не будет». И действительно, адвокаты один за одним отказывались выступать на стороне потерпевшей. В конце концов, в последний день перед судом Галине Васильевне кто-то посоветовал связаться с Марком. И они вместе, в невероятно тяжелой борьбе в судебном процессе, когда почти все свидетели изменили показания, выгораживая убийцу, сумели убедить суд в его виновности, и свои 9 лет строгого режима он получил. Увидев Марка, Галина Васильевна заулыбалась и приветственно замахала ему рукой. — Держитесь, Марк Захарович! — не обращая внимания на конвой и присутствующих в зале, — крикнула она. — Теперь я вас защищать буду! Весь судебный процесс Марк находился как бы и в зале, и в то же время где-то далеко. Допросили его Любу Мутко. Видно было, как нервничает, обливается потом и вертится внутри себя волчком Мутко под взглядами присутствующих, в том числе и Паши Орловского, которого он хорошо знал. «Подсудимый, у вас есть вопросы к потерпевшему?» Обращаясь к Марку, спрашивает судья. «Есть». «Потерпевший, по мнению следствия, я нанес вам непоправимый моральный ущерб». «Не будете ли вы так добры найти возможность извинить меня за то, что я так неосмотрительно?» Потревожил вашу чувствительную душу. В эти слова Марк вложил столько сарказма, что зал тут же отозвался неодобрительным гулом. Лицо Мутко передернулось гримасой и залилось багровой краской. Он повернулся к прокурору, как будто ища у него поддержки, но тот, опустив голову, молчал. «Я... я не буду отвечать на этот вопрос», — наконец выдавил Мутко. Потом выступали свидетели защиты. Витя Белый вспомнил, как Марк еще студентом вместе с ними сутками разгружал вагоны на железной дороге, чтобы заработать денег и свозить его и его жену Инну в Одессу на лечение. Как потом Марк повез их в Ленинград, где пробил прием у лучшего врача-гинеколога, чьи рекомендации и лечения позволили появиться на свет их первой доченьке. Толик Плоткин рассказал о том, как их первый с Эммой ребенок еще в роддоме заболел стафилококком, а нужного лекарства в Кременчуге не оказалось. Счет шел на дни. И тогда он позвонил Марку. Тот тут же помчался из Николаева в Харьков, где его бывший подзащитный, врач по профессии, С огромным трудом сумел добыть три заветные ампулы дефицитного антистафилококкового иммуноглобулина. Марк передал это лекарство в Кременчуг, и ребенок был спасен. Невероятно эмоционально выступала Галина Васильевна, расплакавшись в конце своей речи. И Марк видел, что ни судья, ни народные заседатели не остались к этому равнодушны. Блестящую речь произнесла и адвокатесса. перечислила и обыграла все смягчающие обстоятельства. Марк никогда не привлекался ни к уголовной, ни даже к административной ответственности. Его чистосердечное признание и раскаяние, молодость, наличие на иждивении малолетнего ребенка, помощь следствию, положительные характеристики из школы, армии, института и даже из коллегии адвокатов. — Молодцы, коллеги, не испугались, не подвели. Речь прокурора длилась три минуты. Он попросил суд назначить потолок наказания семь лет лишения свободы ВТК усиленного режима. Марк охнул. После блестящих выступлений адвоката и свидетелей защиты это было абсолютно неожиданно. Неожиданно и несправедливо. Ведь если бы он был особо опасным рецидивистом, убийцей и насильником, Пять раз судимым и вновь совершившим преступление, и то нельзя было бы требовать больше. Вселенская печаль охватила душу. Печаль и безысходность. Ну вот и все. Прокурор Пасюк свое слово держит. Он, видно, и судью проинструктировал сверху. Да, для судьи из маленького райончика прокурора области это величина. И еще какая величина? С ним только дружить». а то начнет опротестовывать приговор за приговором, и недолго тогда судье заседать в своем уютном кресле. «Да, в лучшем случае шестеру усиленного режима я отхвачу, и выйти условно-досрочно можно только через четыре года», удрученно размышлял Марк в ожидании приговора. Ждать пришлось долго. За это время волнение улеглось. «Чему быть, того не миновать». Лера обещала ждать. О родителях и друзьях речь не идет, они всегда со мной. Ничего. Выдержал в армии, выдержу и в тюрьме. Успокаивал он себя. — Встать, суд идет! Резкий голос секретаря судебного заседания поднял зал на ноги. Судья стал читать приговор. Когда он перешел к заключительной части, Марка бросила в дрожь. Он с радостным и все нарастающим удивлением слушал, как судья перечисляет все до одного смягчающие обстоятельства, названные адвокатессой. «Стоп! Такое бывает только в случаях, когда суд хочет определить минимальную меру наказания или условно. Неужели мысль не успела завершиться?» С учетом изложенного, Рубин Марк Захарович приговаривается к пяти годам лишения свободы ВТК общего режима. Приговор может быть обжалован в течение десяти суток в Херсонский областной суд. Вот так. Качели. Вниз, вверх, вниз. Вниз. Ожидал семь лет. Вверх. Судья перечислил все смягчающие обстоятельства, дав надежду на минимум. И снова вниз. Пять лет. Зато общий режим. И если повезет условно-досрочно на химию, можно будет выйти уже после отбытия третьего наказания. Причем шесть месяцев я уже отсидел. Осталось четырнадцать. Несомненно, прокуратура станет опротестовывать по мотиву слишком мягкого наказания. Защита будет обжаловать слишком суровое наказание. Но приговор, скорее всего, останется в силе. Последнее, о чем подумал Марк в зале суда. Через два года ему довелось вновь встретиться со своим судьей, чтобы забрать документы. В тот день судья не был занят. Он гостеприимно угостил Марка чаем и поведал, что давление прокурора Пасюка было беспрецедентным. Вплоть до угроз. И тогда я набрался смелости и ляпнул ему в лицо. — Вы извините, товарищ Пасюк, но от этого дела и так дурно пахнет. Это заметил не только я. после чего прокурор сразу заткнулся. Улыбнулся судья. А с другой стороны, он переживал такое же сильное давление двух других судей, народных заседателей, которые ни в какую не соглашались лишать Марка свободы вообще. И как бы судья не разделял их желание, он понимал, что уступить им будет ошибкой. Крупная сумма взятки и то, что Марк уже шесть месяцев отбыл в тюрьме, будут давлеть над решением вышестоящего суда. И по протесту прокурора столь мягкий приговор будет наверняка отменен. Поэтому судья и принял Соломоново решение. Приговорил к пяти из семи лет, но определил общий режим, что позволяло выйти на волю после отбытия одной трети наказания. Зная, что прокурор все равно протестует приговор, Судья указал в нем все без исключения смягчающие обстоятельства для того, чтобы его не отменили, и оказался прав. По дороге к черному воронку Марка провожали друзья, папа и Лера. Их глаза, особенно глаза отца, излучали сострадание. Собрав всю волю в кулак, чтобы не расстраивать их, Марк улыбнулся и, уже залезая в машину, крикнул. «Ничего, родные!» Через год и два месяца мы встретимся, а это меньше, чем армия. До встречи, в... дверь воронка захлопнулась, погрузив его в полутьму. В полутьму черного воронка. В кромешную тьму его настоящего. Свидание. Весь следующий месяц Марк провел в следственном изоляторе в ожидании вступления приговора в законную силу и отправки в зону. За это время Саня получил 10 лет за убийство тетки, Лука и Кабан по 4, а Жерть – 6 лет. Они тоже ждали утверждения своих приговоров. Атмосфера в камере стала еще угрюмее и мрачнее. Через некоторое время приговор Марку вступил в законную силу. Ни протест прокуратуры, ни жалоба адвоката его не изменили. Но перед отправкой в колонию Марк, наконец, получил первое свидание с женой. на расстоянии, через стекло. Лера пришла к нему, как будто шла на свидание в парке у фонтана. Губы подкрашены, макияж по полной программе. После всего пережитого она казалась еще красивее, чем раньше. Они долго смотрели друг на друга, не говоря ни слова. Марк увидел, как ее родные карие очи наливаются слезами. «Хочу к тебе!» — вдруг четко произнесла она. «Хочу к тебе!» Почувствовав предательское жжение в глазах, он встряхнулся и, улыбнувшись, пошутил. «Нет уж, только не ко мне, лучше к тебе. Для романтических свиданий с такой дамой есть места и получше». «Мне все равно. Лишь бы с тобой!» Слезы струились двумя ручейками, смывая и размазывая тушь. «Лерочка, успокойся, пожалуйста. Поверь, время пролетит быстро». Самое страшное мы уже пережили. Теперь надо набраться терпения. Главное — поддерживать связь. У меня общий режим, значит, письма без ограничения. Каждые полгода личные свидания на трое суток. А в перерывах — краткосрочные. Ты уже сделала невозможное. Я и не думал, что ты поднимешь на ноги всех, кто мог помочь. Адвокатесса была просто класс. И это благодаря тебе и Свете Орловской. Молодчина. Умничка. Не ожидал. Я горжусь тобой. Честно. Да ладно тебе. Смутившись от неожиданной похвалы и перестав плакать, прервала Лера. Каберова меня просто убила. Когда я напомнила, что ты буквально за уши вытащила ее сына, которому светило 15 лет, она мне вдруг заявила. А я дала Валику 3000 рублей для Марка Захаровича. Разве это не достойная награда? Марк, ты видел эти деньги? Что? Ах, негодяй! Значит, он внес на счет консультации 150 рублей, включая гонорары командировочные. А с родной матери содрал три тысячи и прикарманил их. Ну, Валентин! Марик, Марик! Во все места готов был целовать. А сам под меня мать родной обобрал. Вот и верь после этого людям. Я так и думала. О Володе бабе хоть и сочувствовал, но отца беспокоить отказался. Да, адвокатесса рассказывала. Я на него и не рассчитывал. А вот свет Орловская — молодец. Полчаса, отведенные на свидание, пролетели как один миг, и Марк снова нырнул в удушье камеры. Правда, ненадолго. Через пару дней он был вызван на этап, в зону. Если бы он только мог представить, что ожидало его впереди.